Не умели разглядеть, до да чего же она хороша. Телом пышная, но нерыхлая, Вся как бы молоком парным мытая, Со спокойными голубыми глазами, Умудренно глядящими на мир этот, Революционно всколыхнувшийся. Никак бы не одолеть то крепость Пашки Фенифатьеву, Если бы не грамота, так кстати ему сгодившаяся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 так де содержащие поучения разного свойства, по написанию любезных посланий, умственно изящных выражений, по завлекательным играм, содержащим неназойливые намеки на таинство любовные, так де загадки, ворожбу, невинный обман в стихах нравоучительного свойства,